Студия «Медиакнига» представляет Дана Стар «Тайный малыш от бывшего» Читает Ульяна Галич Глава первая уа а уа, уа! Заливается громким плачем Мой новорожденный малыш А у меня слезы рекой от счастья Акушерка, смахивая под солба Кладет мне на грудь Мое долгожданное чудо торжественно объявляя «Поздравляем, у вас мальчик! Какой красавец! Богатырь!» Принимаю счастливое поздравление от медперсонала, не в силах поверить, что 12 часов ада наконец закончились. Роды были долгими и нелегкими из-за моей миниатюрной конституции тела. Врачи уже хотели делать Кесарева, но в последний момент у меня получилось. Сегодня. На свет родился мой сыночек. Кирилл. Посмотрела на него, мягко улыбнулась, поцеловав сына в лобик, уютно устроившегося на теплой маминой груди. Малыш затих, зевнул и неожиданно приоткрыл глаза. Я оцепенела, потому что увидела в крохе точную копию его отца. Горечь в воспоминании утянула меня в болезненное прошлое, вызывая на глазах новую порцию слез. «Что пишем в графе «отец»?» — спрашивает акушерка, держа в руках родовой журнал. «Ничего», — качаю головой. «Просто прочерк». «Ясно», — с ноткой грусти кивает и отходит от кушетки, устремляясь по своим делам. «Эй, Одинцова, это не ваш папаша? Под нашими окнами бродит». Услышала звонкий голос медсестры и тут же напряглась, сильнее прижав Кирюшу к груди. «А ну, покажи, где?» — подхватила ее напарница. «Вон!» — кивает, усмехнувшись. «Бизнесмен какой-то важный. На черном мерсе подкатил. О, красавчик! А это его машина. Миллиардер, что ли?» «Погодите, девочки, лицо у него такое знакомое. Не его случайно недавно по новостям показывали». «Правда? Что тогда такой солидный тип забыл в нашем захолустье?» «А как выглядит?» — тихо спросила я и сжала пальцы в кулак. «Как модель журнала Forbes. Высокий, широкоплечий, шатен, черты лица красивые, немного жестковатые. Костюм из бутика сто процентов. По гарнитуре безумолку болтает. Да все на окна дома поглядывает. Он уже здесь часа три торчит». Может, передать что-то?» Сглатываю горечь во рту, со злостью отвечая. «Скажите ему, чтобы проваливал к черту!» «Девочки, ну что такое? Вы работать будете? Опять сплетни с каждого угла собираете!» В ротзал вошла заведующая, балаболок как ветром сдуло. «Как самочувствие, Одинцова?» Смотрит на меня внимательно и с заботой поправляет одеяло. «Уже получше!» Слабо шепчу. Через два часа переведем в палату. Новорожденного нужно пробовать прикладывать к груди, чтобы начало вырабатываться молоко. Хорошо. И да, а тебя спрашивали. Перед глазами вспышка темных пятен. Исаев Игнат Игоревич сказал, что он отец ребенка, требовал, чтобы впустили. Не пускайте, отчаянно вскрикнула я. Он оплатил вип-палату, требовал пригласить к тебе самых лучших врачей. «Пусть катится к черту!» — Всхлипнула, сморгнув слезу. «Не пускайте его, или я напишу жалобу на ваше отделение!» Врач хмыкнула, развернулась и засеменила прочь. Прикрыла глаза, громко выдохнула, окунувшись в болезненное прошлое. «Когда-то я была нищей студенткой, а он...» солидным мужчиной на старте своей карьеры. Я проходила практику в его фирме, и между нами внезапно вспыхнули искры. Такой мужественный, взрослый, серьезный. Он с первой секунды покорил мое сердце и стал моим первым. Во всем. Первой любовью. Первым мужчиной. Моим мужем. Но жизнь, бессердечная и коварная, В один роковой миг он сильно ранил меня. Мы развелись. В день развода я обнаружила на тесте две полоски. Конечно, я ничего не сказала Исаеву. Вышла из здания суда с высоко поднятой головой и приняла решение растить кроху одна. Наконец, нас с Кирюшей перевели в палату. Я сначала подумала, это какая-то ошибка, Не палата, а номер в пятизвездочном отеле. Я хотела отказаться от любых подачек Игната, но спохватилась слишком поздно. Нас уже оформили и закрепили другой персонал, выше уровнем. Ладно, в конце концов это все для здоровья ребенка. Кирюша начал плакать. Я не спала всю ночь, пыталась его успокоить. Прикладывала к груди «Не выходит». Зашла детская медсестра. Я почти разрыдалась от бессилия и усталости, бросившись к ней. «Помогите нам, он постоянно плачет». Женщина осмотрела сына и вынесла вердикт. «Все хорошо. Наш Кирюша хочет кушать. Молока еще нет?» Я сжала ладонями грудь. Она болезненно заныла, но из сосков выделилось всего лишь несколько мутно-прозрачных капелек. «Молозиво!» «Скоро и молоко прибудет, пока придется покормить кроху смесью». Медсестра взяла у меня ребенка, приложила к губам специальный шприц. Малыш затих и начал жадно смоктать. «Молодец, сладкий, молодец!» Вернула мне сыночка со словами «Поносите в вертикальном положении немного, может срыгнуть». «Спасибо вам большое!» Кирилл в коем-то веке успокоился, я, соответственно, тоже. Прогуливаясь по палате, остановилась у приоткрытого окна и увидела его. Игнат стоял на парковке, прямо напротив нашей палаты, прислонившись задом к капоту дорогой иномарки, что-то печатал на телефоне. Внезапно поднял голову и посмотрел на меня. «Лида!» — бросив телефон, начал приближаться — «Покажи мне моего сына!» Крепче прижала маленький сверточек к груди, спрятав лечиком младенца. «Уходи, Игнат! Я не хочу тебя видеть!» «Я принес цветы!» Запнулся. «Как прошли роды!» «Тебя это не касается! Оставь уже меня, наконец, в покое!» Зло процедила я, с яростью захлопнула створку окна. Он постоял еще несколько секунд, Ругнулся, швырнув цветы далеко в кусты. Развернулся и сел в свою роскошную иномарку. Важный. Игнат высоко поднялся за этот год. Он теперь ездит на Мерседесе, и его сопровождает личная света охраны. День выписки стал самым долгожданным. Кирюша уже вовсю кушал грудь и, кажется, рос не по дням, а по часам. Я тоже набиралась сил, готовилась к новому этапу в моей жизни. Поздравить меня приехала мама и сестра Арина. Поздравляем, он замечательный. Боже, какая прелесть. Ох, какой красивый малыш. Спасибо, мама. Очень рада, что вы приехали. Обняла их по очереди и даже дала сестре подержать племяшку. Мы сделали фото на память, направились к выходу из роддома. «Ну, решила?» Сестра лопнула жвачку. «Выдаешь своего богатенького козла по полной? На алименты уже подала?» «Арина, прекрати!» Дергает ее за рукав мама. «А у меня уже все. Как цепная реакция. Слезы на глазах, боль на разбитом сердце. Только не плачь, Лида, не плачь. Сегодня ведь такой счастливый день. Неделю назад я стала мамой, А сегодня мы едем домой. «Такси будет с минуты на минуту», — сообщает мама. «Какие у нас вообще планы? Друзей, родственников будем приглашать». Ответить на ее вопрос я не успела. Перед нами резко затормозила черная иномарка. Дверь открывается. Выходит он в сопровождении охранника. Игнат смотрит на меня испепеляющим взглядом, затем на белый сверточек с голубой лентой, Командным тоном произносит. «Лида, садись в машину». «Уйди с дороги, в конце концов. Мне что, вызвать полицию? Хватит меня преследовать». Дает знак охраннику, тот хватает меня за локоть. Тогда я понимаю, что сопротивляться бесполезно. Все равно будет так, как захочет он. «А мама с сестрой?» «Поедут на такси». Ледяным тоном обрубает. «Я хочу увидеть сына». И серьезно с тобой поговорить